Эпилог. Лежащий в снегу парень вдруг крупно вздрогнул, словно его пробило электрическим импульсом и рывком поднялся, скрипом вдыхая морозный воздух, так что надсадно закашлялся. В ту же секунду он болезненно поморщился и застонал, обеими руками хватаясь за окровавленную голову. Еще через секунду его стошнило до желчи, и он, отплевываясь, с трудом сел. опёршись спиной, а колесо перевернувшейся на крышу машины. Сотрясение! Как-то тягуче проползла мысль, вызвав чувство дежавю. Так, зажмурившись, он просидел долгую минуту, медленно приходя в себя. «А-а-а!» заорал он, вновь хватаясь руками за голову, что, казалось, вот-вот взорвется от нахлынувшего потока мыслей и образов. Даже сознание потерял на несколько мгновений – Но вот он вновь пришел в себя, открыл глаза и улыбнулся. «Значит, империя, над которой никогда не заходит солнце?» «И даже внеземная?» Юрий, чуть откинув голову, посмотрел в небо, где ярко светила луна. Точнее, ее ущербный серп. Да, спутник Земли сильно преобразился. На его темной стороне мерцало множество точек. А если верить памяти... то и на Марсе существует уже три колонии. Юрий снова прикрыл глаза, более вдумчиво перебирая свою новую память. Здесь слияние сознания или душ произошло сразу. В первую очередь тихой грустью вспомнились родные. Первым в 1247 году ушел из жизни Иван. Занятие алхимией далось ему дорого, и, несмотря на все предупреждения, он зачастую забивал болт на технику безопасности, вот и надышался всякой ядовитой гадостью. Не убереглась в 50 году Агафья. Очередная вспышка чумы. Она поехала в Крым лично проверять разработанную методику лечения, чтобы на месте вносить дополнение, в итоге спася тысячи жизней, и не уберегла свою. Сам Юрий скончался через год после жены. Тут и боль утраты, и собственное плохое здоровье с одной почкой ведь плюс немалые года, ну и желания дальше жить особо не было, ибо выполнил свое предназначение. И вот как завещание закончил, а труд получился не маленький, так и кончился. Отвлекшись от собственных воспоминаний, перешел к истории, что началась после него. Все вот все-таки задавил европейцев. Походя зачистил Византийскую империю, все это время жестоко страдавшую от налетов русского флота, коим до последнего момента руководил Ярослав Севолодович. Подвинул конейский султанат к югу, отлучив его от Русского моря, и, набрав рати в Европе, обрушился на монголов, что к этому времени закончили внутренние дрязги. Батый даже успел побыть великим ханом, но недолго – пару лет всего. успели набрать селенок и даже смогли с третьего раза захватить Японию. Впрочем, с монголами дрались следующие сто с лишним лет, даже не столько с ними, сколько с китайцами, японцами и даже индусами, но в итоге зачистили, установив границу аккурат по стене и оттяпав всю равнинную Среднюю Азию, загнав остальных в горы. После ударного освоения этих территорий Потомки, скрупулезно выполняя завещание императора, святого Юрия Основателя, гнали сюда европейское население, перековывая его в русских и прессуя в культурном отношении тех, что остались на исторической родине. Так в Европе вели политику мультикультурализма, столь там любимую ими в будущем, то бишь без затей, но очень основательно перемешивали состав населения. Многострадальных евреев, кстати, переселили на их историческую родину, кою отвоевали у сарацин. Чего им бездомными скитаться по чужой стране, да всякие притеснения от терпеть? Правда, от чего-то не все воспылали желанием возвращаться в родные Палестины, видимо, страдали синдромом садомазохизма. Перемешивая национальности, сделали русский язык языком межнационального общения, но ну и вся документация и обучение велись на нем. А где обучение, там и воспитание с закладкой идеологической базы. В общем, создавалась единая нация раса. В конце концов, все европейцы произошли от одного корня из Волжских степей, вот к истоку и возвращались. Хватало и врагов, всяких тайных обществ и религиозных сект, создаваемых недобитками фанатиками. Но не зря говорится, что все тайное рано или поздно становится явным. Так что стоило им хоть немного засветиться, как КГБ цеплялась в них мертвой хваткой и на пару с Инквизицией жёстко выкорчёвывалось скверну. Добившись устойчивого результата за три сотни лет, пошли дальше, открыв материк, что в прошлой исторической последовательности звался Америкой, а здесь получил название Рюрикия. Австралия стала зваться Юрия. Закрепились в Африке. из уважения к культурным традициям аборигенов, позволяя неграм жить в своем любимом каменном веке. Империя Русь, обладая огромным человеческим и ресурсным потенциалом, начала поступательное технологическое развитие. Благопророческие подсказки от все того же святого императора-основателя имелись, но поскольку эта часть завещания была секретной, то о ней никто не знал. Собственно, императорская семья и выступала главным локомотивом всех этих изменений, имея в своих руках политические и финансовые рычаги управления. Ибо через императорский банк имела долю в каждом предприятии, давя без всякой жалости все альтернативные финансовые организации, чтобы не вылезли всякие Ротшильды и прочие Морганы. Ну а если все же вылазили, то давили уже в прямом смысле этого слова – пока они чайники и не превратились в паровозы. Потому не производился всякий техномусор, со страшной силой засоряющий планету в угоду сверхприбыли, все эти одноразовые телефоны, односезонные шмотки и прочее непотребство, когда ресурс тех же двигателей, автомашин и прочей техники умышленно делали заниженным, прямо на программном уровне закладывая срок выхода из строя. «Эй, парень, с тобой все в порядке?» Прозвучал голос со стороны дороги. Кто-то все-таки заметил вылетевшую с трассы машину и, исполняя свой человеческий и гражданский долг, поспешил на помощь. «В полном. По тебе не скажешь. Так живой ведь, а все остальное неважно. Если с такой стороны смотреть, то да. Ладно, не делай это, на снегу сидеть. Отморозишь все. Давай в больницу отвезу». Буду весьма благодарен. Кстати, вот ведь какое дело. И в той исторической последовательности, и в этой меня сбил один и тот же тип. И даже не знаю, глушить его наглухо или пощадить. Ведь если бы не он, то не было бы этого переселения душ с изменением истории, задумался над непростым вопросом Юрий Всеволодович Штыков-Рюриков. Хотя какая пощада! Он ведь и сейчас мне по башке заехал, желая грохнуть. Так что если не посадят, валим наглухо. Конец. Царь Юрий – защитник Руси. Читал Александр Васюков.